И весь этот метрополитенوفский джаз сосвещали гирлянды ламп, висящие по обеим боковым стенам, и несколько мощных переносных прожекторов. Кроме хлопца, что встретил их у эскалатора, наличествовало ещё трое охранников, так называемых охранников. Тут же поправился картаж, потому что увидел на длинном дощатом ящике, вокруг которого сидела эта троица, Никто из них, кстати, не думал отрывать задницу от своих мест, брошенную колоду карт. Эти друзья, выходит, до последнего момента преспокойно резались в карты, лишь изредка давая себе труд оглядеться по странам. А еще картаж мог дать голову на отсечение, что коричневая жидкость в алюминиевых кружках — ничто иное, как чифир. Для полноты картины не хватало разве что бутылки и водки — или забит хоношой косяков. Вояки, блин. Но тут же Данил ни при чем. Этот участок был полностью доверен людям фрола, которые в чем-то, может быть, и толковые ребята, например, по части разборок и вразумляющих бесед с прижимистыми барыгами, но слово-считание «воинская дисциплина» им не знакома напрочь. Если они уверены, что никакая опасность ни им, ни их паханам не грозит, то лишний раз и не почешутся. Конечно, в них имелись основания вести себя столь разгильдяйски. Мест, через которые можно проникнуть в шантарское метро, насчитывающее всего четыре непостроенные станции, раз-два и обчелся. И наверху все блокировано самым надежнейшим образом, охраняется как золотой запас. Так что их пост получается чисто формальный, но надо же кому-то находиться на пустой подземной станции, ну просто чтобы быть, чтобы заполнить пустоту. А главное, что не укладывалось в их понимание, как кто-то может посягнуть на столь авторитетных людей, менты и прочие силовики. Ну не смешите. Они же тоже люди, у них тоже есть дети на авторитетов такого уровня. Могут посметь замахнуться только равное рангам, Каких в Шантарске нет и не было, Какие разве есть что в Москве. Но если б прибыл кто-то из Москвы, Об этом было бы известно, Ищи задолго до вылета из столицы Этих голубей было бы известно. И совсем не факт, что, вылетев из своей столицы, Они долетят до места. Данил вместо охранников увидел перед собой — чистый воды курортников, и болезненно поморщился. В его голове, конечно, возникла та же мысль, что его круташа мимо таких стражей уже могли пройти, просто просочиться мимо, не вступая в боестолкновение. Здорово, Коля, вы тут никак не шумели за последний час? Музыку не включали, например? спросил Данил, глядя на жилистого мужика с большими залысинами и в пиджаке, наброшенном поверх футболки. Карташ понял суть вопроса. Если тишина была такой же, какая стоит сейчас, сторожи обязательно услышали бы шум. — А тебе какое дело? — огрызнулся мужик в пиджаке. Черский поиграл с кулами, но сдержался. Обернулся к своим людям. — Игорь, Митяй, разверните два прожектора на эти два выхода из тонали. Останьтесь там и держите выходы. Таксист и Чика. Задвиньте дальние прожектора за шпалы. Карташ... Оттащи этот прожектор за груду поддонов, на стол положи. Все понятно. Данил прятал проктора от пуль. Можно на девяносто девять процентов быть уверенным, что люди Зубкова пойдут по туннели в приборах ночного видения, потому что, в отличие от Черского и Карташа, у них было время как следует подготовиться к вылазке. А догадаться, что труба неработающего метро, залит полный и беспросветной темнотищи, много ума не требует. Таким образом, если начнётся перестрелка, и нападающие погасят выстроилыми прожекторы, преимущество будет на их стороне. Гирлянды из обыкновенных стоваттных лампочек на боковых стенах станции много света не дадут. Ну, а два прожектора, которые Данил поручил, Игорю и Митяю, наоборот, должны осветить выходы из туннелей. Оба выхода. Зубковцы могут пожаловать на станцию по любой из линий, когда роют туннели. сразу делают через равные промежутки переходы с линии на линию для удобства туннельных работников когда путеейцам обходчикам и прочим эксплуатационникам понадобится перейти из одного параллельного туннеля в другой чтобы не тащились по шпалам до станции там разворачивались и ещё раз отматывали тот же километраж работать туннельщиком приходится по ночам время ограничено и не гоже тратить его на пустые прогулки. Таким образом, теоретически зубковцы могут нагрянуть и себе их линию одновременно. Оттаскивая свой проектор за поддон, Карташ услышал голос Данила. "Давай, метель, оставим выделывание до завтра. Тогда и решим, кто из нас выше". Настил усс. Нас Сейчас ему могут нагрянуть ребятки, обвешанные оружием до ушей. Они не станут вникать в тонкости, положат всех без выяснения личности и прикладывания пальцев на предмет отпечатков: меня, тебя, моих парней и твоих парней. Откуда они там возьмутся? Подкоп что ли сделают? Послышался смешок. Обнаружился один неучтённый нигде лаз, и противник про него знает. А ты типа только сейчас пробил. Представь себе, типа, да. Ещё вопросы Карташ, управившись с прожектором и повернувшись к Данилу, увидел, как мужик в пиджаке поднес губам алюминиевую кружку, залпом влил в себя остатки чифиря, высоко задрав голову, утер губы рукавом. После чего сказал, «Сдается мне, туфту ты гонишь, черский. Набиваешь цену, типа, гляди, какой я старательный. Никто тут не проходил и не пройдет. Мы любую крысу услыхали бы и без твоих умных советов». Короче, вот что, ты там с фролом можешь контачить, сколько влезет, ваши дела, мне они по фонарю. Мне на твои приказы, фраерок ментярный, положить и сдвинуть. Я Леня Метель, ясно? Я тебе не ваклан и не мужик, мне здесь все люди знают. Если кого здесь и буду слушать, так только фрола, ясно? И мужик в пиджаке сплюнул на пол. — Ну, как знаешь, тебе жить, — только и сказал Данил. Отошел шагов на двадцать от Лёни с кликухой «Метель» и его подчиненных. Присел на хребтину какого-то инструмента, отдаленно напоминающего мотоцикл. Дождался, когда к нему подойдут картаж, таксист и широкоплечий парень по имени Чика из Фроловских Орлов. — Черт возьми! Данил достал из кармана пачку парламента, вытащил сигарету, протянул пачку остальным. — Дано! — Из них сторожа и вояки, как из говна снаряды. Значит так, хлопцы, будем считать перевал перекрыли. Через час, максимум через полтора, прибудет подкрепление, тогда вздохнем и вовсе спокойно. Ну, а в случае чего, до их прихода, я думаю, продержимся. Дай бог и вовсе не понадобится держаться. В конце концов, тревога может казаться и ложной. Может, зуб понервировал нас ездой вокруг да около, получил от того свое удовольствие и успокоился. Данил прикурил последним. Однако что-то я теперь стал совсем подозрительный. Вот не дает мне покоя мысль, а нет ли на следующем перегоне еще чего-то неучтенного, еще одного хода, который, блин, еще ни в одну карту не вошел, но который известен зубу. Знаешь что, старлей, он взглянул на Ковташа, Прогуляйся-ка ты до следующей станции по одной ветке и обратно по другой. Береженого Бог бережет. А если беспокоишься насчет гавриков на соседней станции, социально близких нашим чефирщикам, — спросил Данил, словно прочитав мысль Алексея, — уж, конечно, эксцессы нам ни к чему. — Сейчас позвоню им, упряжу, — договорюсь, — А если все же начнут залупаться, назовёшь мою фамилию. Кстати, прежде по шокола на станции Фонарь. Должен же, где тут фонарь быть? Не спечь к между дорогу освещать. Может, стоит вообще сыграть общую тревогу, эвакуировать людей, предложил Чика. Тогда мы сыграем не тревогу, а триумфальный марш в честь Зубкова. Он же и с ничего больше делать не будет, уже частично добьёт своего. Свалить фрола не свалит, но подгадит знатно, трон пошатнёт. Не, тревогу мы сыграем только когда поймём, что амба кердык, без вариантов. Пошёл, — сказал Алексей, давя на Гоя-Курк. Пройдя станцию до половины и оглянувшись, картаж увидел, как Данил накручивает рукоять полевого телефона.